Сулейман пьяница. 17 октября 1244 года. Конья. Глубокий сон сморил меня на постоялом дворе. Я проснулся лишь когда с улицы послышались оглушительные крики. Что там? спросил я, открыв глаза. Нас захватили монголы? В ответ раздался смех. Я обернулся и увидел нескольких завсегдатаев издевательски показывавших на меня пальцами. «Грязные ублюдки!» «Не бойся, старый пьяница!» — крикнул Христос, хозяин постоялого двора. «Зачем ты монголом Это Руми идет мимо с армией своих обожателей!» Я подошел к окну и выглянул наружу. Христос был прав. Возбужденная процессия... Учеников и поклонников сопровождала Руми с криками Бог велик, Бог велик! Над этими людьми города возвышался Руми, сидевший на белом коне. От проповедника исходили сила и уверенность. Я открыла окно и, высунув голову, стал наблюдать за толпой. Двигаясь со скорости улитки, она наконец-то поравнялась с постоялым двором. Некоторые люди были настолько близко, что я мог бы с легкостью коснуться их голов. Неожиданно мне в голову пришла блестящая идея, почему бы и не стащить кое с кого тюрбаны. Я схватил палку для чесания спины, принадлежащую Христосу, и высунулся сколько мог, чтобы сдернуть чей-нибудь тюрбан. Цель была близка, но тут какой-то человек случайно поднял голову и заметил меня. «Салям алейкум». Поздоровался я с ним, фальшивой улыбки растягивая губы от уха до уха. «Мусульманин на постоялом дворе. Позор!» – заорал он. «Разве тебе неизвестно, что вино – дело рук шайтана?» Я открыл было рот, чтобы ответить ему. Но прежде чем успел произнести хоть слово, почувствовал сильный удар в голову. Я понял, что кто-то бросил в меня камень. Не дернись я в последнее мгновение, камень разбил бы мне череп, а так он пролетел в открытое окно и упал на стол торговца-перса, сидевшего позади меня. Слишком пьяный, чтобы что-то соображать, торговец взял камень в руки и стал рассматривать его, словно некое послание с небес. «Сулейман, закрой окно и возвращайся за стол», — завопил Христос, и голос у него стал хриплым. «Ты видишь, что делается?» — спросил я, идя к своему столу. «Кто-то бросил камень. Меня могли убить». Христос поднял одну бровь. «Извини, но чего ты ждал? Разве тебе неизвестно, что есть люди, которым противно видеть мусульманина на постоялом дворе? А ты пьяный, да еще с носом, как красный фонарь, лезешь в окно». «Ну и что?» — запинаясь, произнес я. «Разве я не человек?» Христос. похлопал меня по плечу, как будто говоря, «Не будь таким обидчивым!» «Знаешь, именно поэтому я ненавижу религию, любую. Религиозные люди считают, что Бог всегда с ними, и поэтому они лучше и выше всех остальных». Христос не ответил. «Он был религиозным человеком, но также и ловким хозяином, знающим, как успокоить посетителя». поэтому принес мне еще один графин красного вина и, не отрываясь, смотрел, как я с жадностью опустошаю его. «Не понимаю, почему вино запрещено на земле, но обещано на небесах», — сказал я. «Если оно так уж плохо, то зачем его подавать в раю?» «Вопросы, вопросы», — пробурчал Христос, поднимая вверх руки. «У тебя всегда одни вопросы. Ты хоть что-нибудь...» принимаешь на веру. Конечно, ведь мы люди, и нам даны мозги, разве не так? Сулейман, я давно тебя знаю, и ты для меня не только постоянный посетитель, ты мой друг, поэтому я боюсь за тебя. Ничего, обойдется. Ты хороший человек, перебил меня Христос, но твой язык когда-нибудь доведет тебя до беды. И это меня беспокоит. В Конье живут разные люди, и не секрет, что кое-кто из них не очень высокого мнения о мусульманине, который пьет вино. Тебе надо приучиться быть осторожным. Скрывай свои привычки и не болтай лишнего. Я усмехнулся. Может быть, закончим твою речь стихотворением Хаяма. Христос вздохнул. а персидский купец, услышав мои слова, весело воскликнул «Правильно, мы хотим стихи Хаяма!». Остальные посетители присоединились и громко мне зааплодировали. Поддавшись искушению, я прыгнул на стол и начал декламировать. «Зачем Аллаху виноград сажать и сок его нам строго запрещать?» «Правильно!» — крикнул Перс. «Никакого смысла нет в этом!» «Зачем Аллаху жаждущего стон? Куда как веселей стаканов зон?» Если меня чему-то и научили многие годы пьянства, то лишь тому, что разные люди пьют по-разному. Я знал человека, который каждый вечер выпивал литры вина, и это не мешало ему веселиться, петь песни, а потом крепко спать до утра. Но я знал и других, которые становились чудовищами, Стоило им проглотить всего несколько капель. Если одно и то же вино делает одних веселыми, а других злыми и воинственными, то разве вино в этом виновато? Пей! Не знаешь ты, откуда и зачем пришел? Пей, не знаешь ты, куда и как уйдешь. Опять раздались аплодисменты. Даже Христос присоединился к ним. В еврейском квартале конье. На постоялом дворе, принадлежавшем христианину, пьяницы разных верований подняли стаканы и вместе вославили бога, который любил и прощал нас, когда даже мы сами не могли любить и прощать друг друга.